Польша 1939 год Немецкая оккупация Двое немецких автоматчиков вернулись в зал ожидания. Высокого чернолосого мужчины с ними не было. Унтер посмотрел на паспорт, потом на черноглазую темноволосую женщину, усмехнулся и спросил: "Юде". И ещё произнёс пару фраз на немецком. Женщина не отвечала, с ужасом глядя на него. Хюнтер спрятал паспорт в карман кителя и сделал знак рукой. Автоматики подошли к женщине, один взял её под руку и повёл к двери. Женщина не сопротивлялась. Только один раз оглянулась на людей страшными чёрными глазами. Они вышли, хлопнула дверь. Мунтер остановился перед пожилым человеком в старом пальто и поношенной кепке с улыбкой сказал: "Аусвайс". Сэр Мейстеры Кобок напряженно прислушивались к тому, что делалось в зале ожидания. Мессинг сидел прислонившись спиной к стене и закрыт глаза. Неожиданно снова прогремела автоматная очередь. Мессинг вздрогнул, открыл глаза, спросил: "Опять стреляли?". или мне по미рещилось Стреляли, стреляли, успокойтесь, Вольф Григорьевич, горько усмехнулся цельмейстер. Интересно, сколько нам ещё придётся здесь сидеть? А вы хотите выйти подышать свежим воздухом? поинтересовался Лёва Кобак. Я-то могу выйти, Лёва, парировал цельмейстер. Я на еврея совсем не похож. А вот вы, Не документов спрашивать не надо. Ваш нос это нос Моисея, идущего по пустыне. Прекратите. Резко оборвал их Месинг. Нашли время шутить? А когда же шутить, вольф, солнце моё, когда в нас стрелять будут? Послушайте, Питер. Никогда не думал, что после стольких лет совместной жизни вы начнёте мне надоедать. Пробурчал Месинг. Совместный? спросил Цельмейстер, что вы имеете в виду? Перестаньте поясничать. Если не прекратите, морти убираться ко всем чертям. уже зло проговорил Мейсинг. Концертов и выступлений больше не будет, стало быть и необходимость друг в друге отпала. Благодарю тебя, Господи, наконец-то я стану свободным человеком. Пробормотал Цельмейстер. Ни секунды больше не задержусь в этой проклятой сумасшедшей Европе. В Америку, только в Америку. За стенами взревели мотоциклы, послышались громкие голоса, говорившие по-немецки, смех, потом рёв мотоциклов сделался громче, а затем стал быстро затихать. Кажется, они уехали, пробормотал цехмейстер, тише. прошептал лёвы кобок. Сюда кто-то идёт. Действительно, за стенами послышались шаги. Потом узкая дверь соотворилась, в кромешной тьме образовалась полоска света, и в ней стал виден железнодорожник. Выходите, скоро поезд. Они вышли из своего убежища, прошли через комнату с кассиршей и оказались в зале ожидания. Цельный мастер достал несколько крупных купюр, протянул железнодорожнику: "Возьмите, пожалуйста. Не могу передать, как мы благодарны вам". "Благодарю, вельможный пан". Железнодорожник спрятал деньги в карман форменного кителя. "Я же пана Мисинга сразу узнал. Вы его видели?" "А как же? В позапрошлом году был в Варшаве, на его представлении был". Каждый его фокус помню. Волшебник да и только. Железнодорожник довольно улыбался, неземной человек. Как вы сказали? Выторочил у него глаза цилмейстер, неземной человек. А как же? Самый что не наесть, разве простой смертный такое делать сможет никогда? Цельмейстер покосился на месинга и ничего не сказал. Они вышли из здания станции и сразу увидели лежавших на земле у стены мужчину и женщину. "Пресвятая Дева Мария!" охнул железнодорожник, быстро пошёл куда-то в сторону и исчез, свернув за угол дома. "Хуже зверей", тихо проговорил цельмейстер, глядя на убитых людей. Потом глянул на Вольфа Мейсинга. Теперь вы понимаете, что в Варшаву ехать нельзя. Куда нам ещё можно ехать? спросил Мейсинг. Да куда угодно. Я могу договориться с нужными людьми и нас переправят через Буг в Советский Союз. Сейчас это единственное место, где мы будем в безопасности. Поймите, Вольф, я говорю совершенно серьезно. Вас ищут. Вы, надеюсь, не забыли, что за вашу росшудесную голову Гитлер обещал сто тысяч марок. Да вас первый встречный опознает. Я должен найти мать и братьев. Упрямо повторял Месинг. Вы уверены, что найдете их в Варшаве? Я уверен, что они живы. Значит, я должен их найти. И в это время в туманной морозной дали послышался долгий гудок паровоза, предупреждавшего о своём прибытии. Из здания станции стали выходить люди, толпились на перроне, многие оглядывались на мёртвых мужчину и женщину, торопливо крестились. Показался маслянисто-чёрный паровоз, пускавший клубы белого пара, и вновь он тонко, пронзительно загудел.